У отца Масаки, Гоки, сегодня был внезапно назначен ужин с клиентом, поэтому он сегодня придёт домой поздно. Понятно, он сообщил, что на ужин не придет. Пять человек собрались вокруг обеденного стола для ужина семьи Итидзё. Масаки, Мидори, его мать, Акане, Рури, еще меньшая сестра Масаки и Китидзёдзи. Масаки сидел напротив Китидзёдзи, Рури напротив него, Китидзёдзи сидел возле Аканы, И Мидори сидела во главе стола, присматривая за всеми ними. Рури возле него. кити сидел возле Акана, и Мидори сидела во главе стола, присматривая за всеми ними. Настроение ужина было обычным, акана весело говорила с кити Напротив них Рури молча работала палочками. Масаки переводил взгляд между занятыми сестрами и Мидори, которая с яркой улыбкой наблюдала за действиями детей. кити уже три недели не ужинал вместе с семьей Титзя. Однако, поскольку те 10 дней были периодом, проведенным на турнире девяти школ, на самом деле они там провели две недели. Это и впрямь не был долгий срок. «Шинк ты уже некоторое время не приходил к нам домой. Ты был занят?» Тем не менее, похоже, что Мидори смотрела на это по-другому. «Верно. Было бы лучше, если б он более часто приходил поиграть». Вполне ожидаемо согласилась Акана. Китидзёдзи не совершил глупость, чтобы ей возразить. «Наверное, ты просто хочешь поиграть». «О, ревнуешь, Нисан?» Все хорошо, так как я не собираюсь забирать шинка Ракуна от Нисана». «Дура! О Джорджи у меня не такие отношения!» Чуть было не поднял голос Масаки в ответ на недоброе утверждение Аканы, но сдержал себя. «Кого ты называешь дурой?» «Хм, пока говори, что хочешь, поскольку дружба скоротечна перед лицом любви». «Любви?» Акана, ты слишком быстро растёшь для ученицы начальных классов». «Не насмехайся над начальной школой!» «Что насчёт тебя, Нисан?» Ты уже ученик старшей школы, а у тебя даже девушки нет. Акана, есть вещи, которые ты не должна говорить. Вы оба очень шумные. Рури, ты не должна так говорить старшей сестре. «Масаки, Акана, Рури, все успокойтесь. Почему бы нам не насладиться едой? В такой раскованной беседе Китидзэ участвовать просто не мог. Он позаботился, чтобы не показать зависть, а также убедился, что никто не понял, что его улыбка поддельная. чтобы можно было смотреть на счастливый круг семьи Тидзё с тем, что похоже на счастливое лицо. Но поскольку Акана увидела, что он ведет себя как посторонний, проговорила следующие слова. «Я поняла. Китидзёдзи должен жить здесь». «О, Акана, отличная идея». Пришел следующий удар от Мидори. У Китидзёдзи не было времени даже слова вставить. «Да, точно. В этом доме слишком много свободных комнат. Эй, Шинкурокон, уходи из общежития и оставайся у нас». Нет, я просто не могу. Я и так вам уже многим обязан. Китидзидзе не был просто вежливым, это были его истинные чувства. Нет, это был безошибочный элемент вежливости, но он отказался не просто ради формы. Это был подлинный вежливый отказ. Шинкуракон, не лучше ли тебе просто сказать да? Поскольку это были искренние словами Дори, Китидзидзе лишь стало еще более неуютно. Не то чтобы он ненавидел мысль жить вместе с семьей Китидзе. Скорее, даже часть его нашла это заманчивым. Он так смутился, что не находил что сказать. Если бы Масаки не бросил ему спасательный круг, Китидзёдзе, вероятно, был бы сражён Мидори. Касан, что бы ни говорила Акана, лучше Джорджу такое не говори. Из-за этого ему становится неудобно. Этот вопрос два года назад обсуждался достаточно, так ведь?» «Верно. Вопрос о том, чтобы он остался семьёй Китидзё, поднимался и два года назад». Он сам отказался от этого и решил продолжить жить в общежитии. Благодаря помощи Масеки он вспомнил это малое преимущество. «Извините, Мидори-сан». Поскольку это произвело на Китидзядзе сильное впечатление, он просто не мог назвать ее абасан, а Мидори-сан легко вышла из его уст без дополнительного выражения почтения. «Я не могу быть в ещё большем долгу перед вами, это было бы слишком болезненно. К тому же общежитие часто бывает удобно, поскольку находится при лаборатории». Вторая половина его заявления не была ложью. Третья старшая школа была расположена на месте бывшей первой лаборатории научно-исследовательского института магии Канадзавы. В исследовательском институте, при котором был Китидзядзи, он и обнаружил кардинальный код. Здание общежития в том месте также имело оборудование, чтобы проводить эксперименты поздно ночью, и спроектировано так, что никому не приходится спать, в коридоре, чтобы проводить исследования, а также в нем были HD-панели с удобными подставками для чрезвычайных ситуаций. Но это было дополнение. Дополнительная часть. Первая часть. Я не могу быть в еще большем долгу перед вами, выразила истинные чувства кити -дзёдзи. «Правда, если передумаешь, в любое время можешь переехать. Мы вообще не считаем это какой-либо проблемой». Медори увидела в отношении кити Дзёдзи его обычное упрямство и не настаивала дальше. Акана была немного несчастной, но морщиться прекратила. Должно быть, она осознала, что дальнейшее давление на Китей-Дзёдзе может испортить ему настроение. Хотя Китей-Дзёдзе расслабился, так как Мидори и Акана отступили, он волновался, что из-за него его благодетели, семья и тетзэ, могут почувствовать себя подавлено. Но хотя он и зависел от доброты Мидори, Аканы и остальных, в его сердце были некоторые эмоции, с которыми он ничего не мог поделать. Три года назад... действуя в связке с вторжением Великого Азиатского Альянса в Вакинаву, Новый Советский Союз вторгся в Сада. Даже сейчас Новый Советский Союз отрицает свое участие в том вторжении, однако без сомнений те войска принадлежали этой нации. Войска вторжения состояли лишь из небольшого подразделения общей силы вторжения, но даже несмотря на это, это была достаточная военная мощь, чтобы сокрушить остров Сада. Китядзядзи, который в то время жил в Сада, стал сиротой войны, потеряв в том конфликте отца и мать. Его родители также были исследователями магии. В то время на саду находился подземный объект, посвященный опытам по выяснению природы псионов, его отец и мать работали на объекте. Говорили, что он стал целью войск вторжения нового Советского Союза, на исследовательский объект внезапно напала армия вторжения, больше половины сотрудников попали в битву между захватчиками и защитниками и потеряли свои жизни. Просто один день трагедии. В тот день, в 10 утра, он получил известие, что неопознанные войска начали неожиданное нападение, Китидзёдзи не мог связаться со своими родителями и был эвакуирован в убежище неподалеку от школы под руководством учителей его средней школы. Хотя он молился, чтобы родители спаслись в убежище, Китидзёдзи был уже достаточно взрослым, чтобы реалистично предчувствовать катастрофу. Однако тогда Кити-Дзядзи все еще был ребенком. Достаточно, чтобы дрожать, чувствовать бессилие, забывая, что у него есть магия в качестве собственного оружия. Теми, кто спасли китя Дзядзи, который сжался в убежище и терпел этот ужас, была героическая группа воинов-добровольцев, возглавляемая семьёй китя Тогда они не только спасли его от ужасающих опасностей. Отец Масаки, Гоки, также потянул за ниточки, чтобы позволить ему стажироваться в научно-исследовательском институте теории магии Хотя он был всего лишь простым учеником первого года средней школы. Когда его родители одновременно умерли, не имея других родственников, у Китти который должен был войти в один из печально известных детских домов для волшебников, благодаря семье Китти появилось место для жизни и средства для оплаты расходов. Это не была убеждённость Китти это был объективный факт. Вскоре после вступления в научно-исследовательский институт, его уникальные природные таланты исследователя магии расцвели, и своими действиями по обнаружению кардинального кода он вернул этот долг... Нет, Кити дзёдзи никогда не сможет забыть это так доброты, никогда не посчитает, что выплатил долг. В сердце кити дзёдзи решил, что погашение долга семьи Титзё за их поддержку — миссия, которую он будет делать всю свою жизнь. Для него самого становление членом семьи Титзё, даже простым жильцом, было чем-то слишком невероятным, чтобы даже предполагать. В конце концов, кити дзёдзи наняли домашним репетитором, который будет приходить раз в неделю, поэтому у Аканы восстановилось хорошее настроение. Китя-Дзёдзи такой сделки был в одностороннем минусе, но несколько не возражал. Вместо этого иметь повод пустить эту семью раз в неделю сделало его бессознательно радостным. Ужин закончился, кити дзёдзи пошёл и собрал свои вещи в комнате Масаки и поклонился в прихожей семьи китя «Спасибо за восхитительную еду!» «Нет-нет, она не настолько хороша!» «Извини, ты так любезен. Не будьте смешными. Мидори-сан, мне нравится ваша домашняя кухня». А в самом деле, спасибо». Определенно Мидори потребовалось некоторое время, чтобы отпустить его от сражения возражений. Касан, тебе необходимо вскоре возвращаться. Разве Акана и Рури не ждут?» Две младшие сестры Масаки были в середине уборки после еды. Китидзядзе думал, что ничего дурного не случится, если оставить мутье посуды и остальное хар. «Домашнему автоматическому роботу». Но под политикой Медури я буду слишком смущена, если позволю дочкам покинуть дом, чтобы стать невестами, а они не будут уметь делать хотя бы это. Девушки делали ежедневную хозяйственную работу по готовке, уборке и стирке. «А, верно. Что ж, Шинкаракун, приходи поиграть снова». «Да, я обещала Аканатиан, что приду». Поскольку сестры не могли попрощаться с Китидзёдзю у входной двери, то попрощались в столовой. хотя обеденным залом эту комнату будет назвать лучше. Аканы постоянно напоминала ему о вопросе домашнего репетиторства, пока слова кити Дзёдзи и ложное весёлое настроение Мидори не послала ее на кухню. «Я ужасен. Заставил тебя остаться допоздна. Не волнуйся, сейчас ведь летние каникулы». Кити Дзёдзи засмеялся и покачал головой, который был измучен благодарностями. «И в общежитии всё равно был бы один. Было весело. Рад это слышать». Масаки знал, что даже если сейчас и были летние каникулы, руки у Китидзядзи были заняты как докладом для конкурса диссертаций, так и отчетами для научно-исследовательского института, поэтому у него было немного свободного времени. Зная это, Масаки все равно пригласил Китидзядзи. На самом деле утверждение «было весело» значительно успокоило Масаки. «Я снова приду в субботу. Можешь не волноваться о том, что сказала Акана. Я просто не могу так поступить». Когда он наблюдал за очевидным соперничеством друга с младшей сестрой, хихиканье почти просочилось вопреки здравому смыслу. «Я приду не только как домашний репетитор Аканы Тян. я также буду твоим оппонентом в симуляторах, Масаки!» Губы Масаки скривились, когда его переполнили воспоминания начала и конца сегодняшних игр. Кити Дзядзи понял это, просто наблюдая за ним, поэтому ничего больше не сделал, чтобы загнать Масаки в угол, они просто продолжили в том же духе. «Эй, Джордж, я тут подумал». Тем не менее, Масаки призвал его остановиться. «Что? Что случилось? Что-то важное?» «Нет, это не столь важный вопрос, но...» Хотя он это так объявил, на лице Масаки не было и тени шутки. «Относительно того разговора о проблеме ситуационного суждения. Ммм, та проблема. Когда наступать, отступать или поддерживать курс, разговор был о мгновенном принятии решений на чистом боевом уровне. Не вижу, как сильно стратегические симуляторы могут с этим помочь». «Это не так. Важно развивать так называемое слежение за возможностями. И бой в отряде, и бой один на один не столь сильно отличаются в основах. Даже если ты так говоришь, мгновенное суждение, машинально и интуитивно, разве не так? Для того, чтобы развивать тактическое видение для боя один на один, я все еще считаю, что лучший способ – это участвовать во множестве тренировочных боёв». Масаки Проигрыш первой старшей школе в коде «Монолита» был в определённой степени следствием тактики боя один на один в рамках общей стратегии. Полировка тактического видения уровня отряда совершенно необходима. Но для тактики отряда разве получить мнение компетентного штабного офицера не важнее? А, это верно по отношению к штабному офицеру, но... Принимая колебания Китидзёдзи со согласия, Масаки таинственно улыбнулся яркой улыбкой. «Тогда проблем здесь нет. Потому что у меня есть ты, Джордж». компетентный штабный офицер». Это неожиданная атака нанесла Китидзёдзе великий ущерб. Для него это заявление было чрезмерно сладким ударом. Китидзёдзе была необходима огромная сила воли, чтобы укрепить свое лицо и удержать его от того, чтобы сорвалась улыбка. Лес не поможет, Масаки. Принятие решений по стратегическим предложениям штабных офицеров дал генерала, которому они подчинены». Яростные бормотания Масаки, когда они расстались, сообщили Китидзёдзе, что того это никак не польстило. Но Китидзёдзе повернулся и показал Масаки спину. Мускулы на его лице почти подошли к пределу. К счастью, Масаки не знал, в каком состоянии внутри был Китидзёдзе. Если бы знал, тогда ни с чем бы это не перепутал, кроме как с чем-то неловким. «Масаки, для тебя стану величайшим штабным офицером. Я всегда буду лишь твоим штабным офицером, поэтому стань величайшим генералом». Соперничество о котором с турнира девяти школ он постоянно думал, и также то, что романтический интерес Масаки, младшая сестра того человека, все исчезло из его головы. Китидзядзи просто был счастлив от того, что был необходим Масаки, в котором видел своего благодетеля.